Часть 4. Глава 16. Одно время, причём довольно долго, всё это мне казалось не настоящим. Пожалуй, не настоящим слово не самое точное, скорее незначительным. Семья отошла для меня на второй план. Было это в студенческие годы. Не на первом курсе, когда я умирала от тоски по дому, а позже, на втором-третьем, когда горизонты мои стали расширяться, и Воронеж озеро съёжилось, до крохотной точки на карте. К тому времени я уже убедилась, что прабабушка Моррисон недаром считала образование великой силой. Она и сама не представляла, насколько была права. В образовании она видела и безусловное благо, и возможность выбиться из нищеты, но не знала, какие еще двери оно способно открывать. Я изучала зоологию, экзамены за первый курс сдала лучше всех и я не знала, что я не знала, и мне обещали грант на диссертацию, если буду продолжать в том же духе. Я знала, что если зарекомендую себя хорошо, то мне предложат работу в университете или где-то еще, а если захочу работать за границей, то и это можно устроить. Передо мной простирался бескрайний мир. Казалось, мне открыты любые пути, любые возможности. Кем захочу, тем и стану. Мэтт, Люк и Бо отступили в тесный темный уголок моей души. В то время на втором курсе мне не исполнилось и двадцати. Значит, Бо было всего четырнадцать. У нее еще был выбор. А Мэтт и Люк застряли на Вороньем озере и никуда уже оттуда не денутся. Пропасть между нами стала огромной. А все, что с ними связано, далеким-далеким. У нас будто бы не осталось ничего общего. Ездить домой на выходные было не по карману. А работу на лето проще оказалось найти в Торонто, чем дома, так что и летом я не приезжала. Два года мы не виделись совсем. Не виделись бы и дольше, но они приехали на вручение дипломов. Все втроем, принаряженные. Я была тронута, но все равно стыдилась их. С друзьями так и не познакомила. За мной пробовали ухаживать однокурсники, но ни с одним ничего путного не вышло. Неудачи на личном фронте меня не огорчали, не до того мне было. Слишком я была занята учёбой, да и не верила всерьёз, что смогу полюбить. Считала себя чудачкой, помешанной на науке, одиночкой, влюблённой в работу. И это не преувеличение. В свою работу я и в самом деле была влюблена. Студенческая жизнь стала для меня настоящим открытием. Всё к твоим услугам: книги и материалы, лаборатории с чудесными микроскопами, наставники и профессора, каждый специалист в своей области. К середине третьего курса я твердо решила поступать в магистратуру, а к концу года выбрала специализацию. Определиться мне помог учебный выезд на небольшое озеро, чуть севернее Торонто. Здесь любят отдыхать горожане, особенно грибцы и другие спортсмены. Мы там были в сентябре, когда наплыв отдыхающих уже схлынул. Мы должны были оценить влияние человека на экосистему в сезон отпусков и, кроме всего прочего, взять пробы воды и образцы организмов и доставить в лабораторию. Водных животных мы перевозили в банках и пластиковых пакетах с водой в сумке-холодильнике. Вся прочая живность ехала с нами в Торонто в коробочках. В лаборатории нужно было всех определить, подписать, отметить в каком они состоянии, а если животное погибло, постараться установить причину. Почти все свои образцы я собирала в небольшой бухточке. и в сачок заодно попало немного ила со дна. В лаборатории, благополучно переместив всю живность в аквариумы, ил и мусор я переложила в чашку Петри и наскоро перебрала в поисках чего-нибудь интересного. Среди гнилой листвы и палочек темнел непонятный сгусток. Я подхватила его щипцами, бережно положила на влажную салфетку, чтобы он не высох, и поместила под бинокуляр. Сгусток оказался мертвым клопом-гладышем, но тонекта. Этот мелкий хищник большую часть времени проводит вниз головой, выставив из воды задний конец брюшка. Добычу чует по колебаниям поверхностной пленки. Гладыш был мне хорошо знаком по нашим с Мэттом вылазкам. На его примере мы убедились, что поверхностная пленка держит не только сверху, но и снизу. И в обычных обстоятельствах. Я бы его ни с кем не спутала. А тут несколько минут мучилась, не могла определить вид, потому что весь он был покрыт, да не то слово, облеплен толстым слоем машинного масла. Благо моторных лодок на озере хватает. Он был сплошь в масле. Тонкие чувствительные волоски на брюшке слиплись, дыхальца закупорились. Теперь тяжело объяснить, почему на меня это так подействовало. Все живые существа умирают, и конец их по нашим людским меркам чаще всего ужасен. И о загрязнении окружающей среды я знала достаточно. Во всех разделах биологии это одна из ведущих тем. Возможно, виной всему то, что жертва была мне так хорошо знакома. В детстве гладыши меня завораживали. Казалось, что они висят под потолком. Я все ждала, когда же они устанут и свалятся. Какова бы ни была причина, при взгляде на этот почерневший комочек меня переполнил ужас, и неподельные горе. Вот уже несколько лет я не вспоминала о прудах, но теперь они встали у меня перед глазами. На моторке там ясное дело не покатаешься, слишком мало места. Но и без того хватает способов их отравить. Яд может пролиться с дождями, просочиться сквозь почву. Я представила, как возвращаюсь на пруды, заглядываю в глубину, И ничего не вижу. Я тут же решила посвятить себя экологии беспозвоночных, изучать влияние загрязнения на фауну пресных водоёмов. Напрашивается мысль, что выбор мой был неизбежно предрешён задолго до того, как я наткнулась на мёртвого водяного клопа. Может быть, знаю одно. Крохотный гладыш разбудил во мне что-то давно дремавшее. Указал цель которая, как выяснилось, мне до сих пор не доставала. После этого меня так захватила учеба, что стала не до всего остального. Те немногие парни, с кем я бегала на свидание, меркли в сравнении с работой. А люди из прошлого остались в прошлом, отодвинулись на задний план. Только после знакомства с Дэниелом я поняла, что родные по-прежнему много для меня значат. Нас представили друг другу, когда меня взяли работать на кафедру. А потом мы то и дело сталкивались в коридорах. Обычная история. А однажды я работала у себя в лаборатории, в аквариалке, где можно создавать для беспозвоночных нужную среду и следить за их реакциями. Оглянулась, а он стоит на пороге. Я вздрогнула от неожиданности, думала, я здесь одна. А он сказал: "Простите, что вас побеспокоил. Вы так увлечены?" Я ответила: Да что вы? Подумаешь, за водомеркой наблюдаю. И чем она занята? Воду мерит, сказала я, и он улыбнулся. Ну и как? В этом она виртуоз? Я нерешительно улыбнулась в ответ. Светская болтовня не мой конёк. Не потому, что мне не интересно, просто никак не могу освоить это искусство. Я сказала довольно неуклюже. Это да. То есть водомерки Собаку на этом съели. Можно взглянуть? Да, конечно. Он подошёл и заглянул в аквариум, но слишком резко дёрнулся, и водомерка от неожиданности подпрыгнула сантиметров на 10. Аквариум сверху накрыт сеткой, чтобы никто не убежал. Я не беспокоилась, но Дэниел тут же попятился. "Простите", смутился он, "что-то все от меня сегодня шарахаются". "Ничего", сказал я в ответ. Я боялась его оттолкнуть. Было в нём что-то притягательное, серьёзность, что сквозило за внешней шутливостью. И лицо его мне нравилось: узкое, худое, под стать его сложению, нос почти орлиный, редкие рыжеватые волосы. Она забеспокоилась: "Вот и всё. Я уменьшаю поверхностное натяжение, снизила уже на 8%, вот она и задёргилась. Что у вас за тема? Поверхностно-активные вещества и их влияние на фауну". то есть моющие средства и всё такое. Да. И другие загрязнители. Многие вещества уменьшают поверхностное натяжение или попадают на водоотталкивающие поверхности насекомых, они теряют свойства и насекомые тонут. А водомерка нет? Пока нет. Но и её час настанет. Звучит жестоко. Я же её спасу, поспешно заверила я. Ничего ей не будет. Он улыбнулся. А я залилась краской, с опозданием поняв, что он шутит. Помолчав, он спросил: "А когда спасёте? Может, выпьем кофе?" И мы пошли пить кофе и говорили о водомерках, и о том, как они всего раз оттолкнувшись могут скользнуть на целых 15 см и скорость развивают невероятную до 125 см в секунду. И о загрязнении окружающей среды, и о нефтяных пятнах, и о том, что улитки, оказывается, едят нефть. Да не просто едят, а с удовольствием. И о бактериях, Дэниел микробиолог, об их способности меняться и приспосабливаться. И означает ли это, что они истинные хозяева мира? И мы стали встречаться. Он не переставал меня удивлять. Если уж на чистоту, понимаю, насколько бессердечно это звучит, не думала, что способна кем-то искренне восхищаться. Но Дэниелом восхищалась. Повторюсь, мне он казался местами наивным и слишком уж неприхотливым, но думаю, это в нём от щедрости душевной. На первых порах я уверяла себя, что кроме симпатии и восхищения, никаких чувств у меня к нему нет. Я составляла каталог его достоинств: чувство юмора, любознательность, ум, приятная внешность, подчёркнутое неприятие интриг и мелочных дрязг, без которых учёный миру вы немыслим. Можно подумать, в виде списка они станут мне безразличны. Перечисляла я про себя и его недостатки: боится промочить ноги, как старушка, не любит напрягаться физически, считает, что он всегда прав, хотя сам это отрицает. Как будто недостатки перекрывают достоинства, а раз я их перечисляю, значит, равнодушна к нему. И вот однажды я стояла под душем, намыливала ноги, спокойнее занятия не придумаешь. Я поняла, что люблю его. Иного слова не подберёшь. Тогда-то, наверное, я про себя решила поменьше задумываться о наших чувствах, не разбирать их по косточкам, гнать от себя подальше вопросы, любит ли он меня, есть ли у нас будущее. Отсюда и наши размолвки. И лишь одно я могу сказать в своё оправдание. Все, кого я любила, пропадали из моей жизни. И я боялась повторения. Так или иначе, любовь к Дэниелу, хоть и ни на что не похожая, всё-таки пробудило во мне воспоминания думаю, глубже любви ничего на свете нет она проникает в самое твоё нутро и когда туда пробрался даниэль оказалось, что и мэт, и люк, и бо тоже там без них меня не существует даже спустя годы их лица для меня роднее моего собственного это у них я научилась любви Я начала изредка приезжать домой по праздникам. Деньги у меня в то время уже водились. На Вороньем озере мне было неуютно. Ведь для всех я беглянка, отрезанный ломоть. Все мной, ясное дело, гордились. В шутку величали то доктором Моррисон, то профессором. Кое-кто смотрел на меня снизу вверх. Казалось бы, забавно, но у меня сердце сжималось от боли. Люк строил из себя гордого отца. Казалось бы, должно быть больно, выходило забавно. Проще всего у меня был из Бо. Она принимает людей, как есть. Ну а Мэтт... Мэтт мной гордился. До того гордился, что было невыносимо. День рождения у Саймона в конце апреля. И почти весь март я ломала голову, что привезти ему в подарок. Что подарить мальчику на пороге взрослой жизни. Чем порадовать единственного племянника? А ещё точнее, какой подарок подошёл бы сыну Мета? По правде говоря, я искала такой подарок, чтобы и Саймон обрадовался, и Мета одобрил. Я знала, что Саймон надеется через год поступить в университет на физический факультет. Впрочем, надеется слово не самое подходящее. Саймон светлая голова, весь в отсах, экзамены он сдаст играючи. И 2 дня подряд я бродила по физфаку. в надежде, что меня осенит. Но так и не дождалась. Решила это отложить на неделю другую, вдруг что-нибудь подвернётся. Да как бы не так. Обычными подарками, одеждой, книгами, музыкой на столь важную дату не обойдёшься. Да и вкусов Саймона я не знаю, запросто могу промахнуться. Что-нибудь крупное, машина, поездка в Европу мне не по карману. Нечто среднее, проигрыватель или что-нибудь в этом роде. Или уже у него есть? Или родители подарят. Шли дни. Наступил апрель. Я, человек дисциплинирован и не люблю откладывать дела на потом. А важные дела тем более. Две субботы подряд я в отчаянии моталась в центр города на поиски идей. Блуждала в толпе, глазела на груды хлама, рассчитывая наткнуться на что-нибудь стоящее. Во второй раз за мной увязался Дэниел. Сказал, что любит ходить по магазинам и хороших идей у него хоть отбавляй. На самом деле идеи у него были дурацкие. Ему нравилось всё, что на глаза попадётся. Он предлагал глупость за глупостью. Кончилось тем, что я рассердилась и отправила его домой. "Да ты я вижу, к этому серьёзно относишься", ворчал он. "Есть хоть что-нибудь на свете, к чему бы ты не относился серьёзно? Бог с тобой, это же праздник, день рождения, лишь бы весело было". Я заметила, что а, он единственный сын, племянников у него нет, и он не знает, что это такое. Б. Если кто-то считает, что выбирать важный подарок, когда время поджимает, это весело, значит, у него что-то с головой. Знаешь что? сказал он с нотки досады. Вон телефон-автомат. Может, позвонишь брату, спросишь, что его сыну понравится? Даниил. Я хочу выбрать сама. Иди домой, прошу тебя. Даниил ушёл обиженный. Но с тех пор, как я позвала его с собой на праздник, Он пребывал в таком чудесном настроении, что даже мои капризы не могли его расстроить надолго. В конце концов, я решила завести Сайму на счёт в университетском книжном магазине и положить туда столько, чтобы хватило на учебники за первый курс. А в придачу, чтобы в день рождения ему было что подержать в руках, купила ему небольшой гироскоп, почти игрушечный, зато качественный. Пусть альце творяет красоту и сложность выбранного предмета. Даниэль исправился, похвалив подарки, и тут же всё испортил в своём духе, сказал, что такое и додумалась бы подарить только я. То есть как? спросила я с подозрением. Ну, учебники. Есть у него другая тётя, которая подарит ему на 18-летие учебники. Стоит мне вспомнить, как я часами простаивала в библиотеке за учебниками, потому что свои купить было не на что. Даниэль улыбнулся и сказал, что пошутил. Во вторник перед поездкой на день рождения Саймона на работе у меня случился кризис, видимо, из-за неотвязных мыслей о мете. Ничего подобного со мной до сих пор не бывало, а других причин не вижу. Ладно бы работа моя застопорилась или кто-то разнёс в пух и прах мою статью, но нет ничего такого. Как видно, толчком послужили мысли о доме. Работа моя старший преподаватель кафедры экологии беспозвоночных весьма разнообразна. Я провожу эксперименты, анализирую и описываю результаты, пишу статьи, выступаю на конференциях, руковожу аспирантами, учу студентов, плюс немного административной работы. Исследовательская часть мне нравится. Научная работа требует терпения, точности, методичности, а всего этого мне не занимать. Послушать "Текскука смертная", но на самом деле скучать некогда. Выражаясь высоким штилем, Ты обогащаешь научную картину мира, будто добавляешь кусочек к головоломке. Ну а проще говоря, чтобы сберечь природу, необходимо знать ее законы. Исследования — основная часть моей работы, и сколько времени им не уделяй, всегда мало. Писать статьи надо, значит, надо. Без обмена идеями наука не может развиваться, и я готова вносить свою лепту. Выступать с докладами я не очень люблю, ведь оратор из меня так себе. Рассказываю я последовательно, логично, но моим выступлением недостает живости. А преподавать мне и вовсе не в радость. Университет у нас исследовательский, и лекций у меня немного, всего 4 часа в неделю. Но к каждой я почти неделю готовлюсь. Это отнимает драгоценное время от научной работы. Да и со студентами мне трудно найти общий язык. Дэниел любит с ними возиться. Он делает вид, будто это не так. Точно так же он делает вид, что не работает. Работает он круглые сутки, просто называет это иначе. На самом же деле студенты для него — источник вдохновения. А для меня, увы, нет. Не понимаю я их. Несерьезные они какие-то. Словом, так называемый кризис меня настиг прямо посреди лекции. Началось с небольшой заминки. Я рассказывала третьекурсникам, А вот от отталкивающих волосках у членистоногих. И вдруг увидела настолько живую картинку из прошлого, что сразу же потеряла нить. А представилось мне, как мы с Мэтом лежим по обокножению на берегу пруда, свесив головы над водой. Мы наблюдали в тот раз за танцем изящных радужных стрекоз. Но тут заметили, как по стеблю камыша спускается крохотный жучок. Он был уже дюймов в 6 от воды и упорно стремился вниз. Куда же он? удивлялись мы. Доползёт до воды, а дальше? Понимает ли он, что там внизу вода? Медд сказал, что носов у насекомых нет нософунусиком их нет, но с помощью антенн они и запахи различают, и воду чуют, так что, наверное, понимает. Что же тогда он хочет? Пить? Медд сказал, что всю необходимую жидкость насекомые и скорее всего получают с пищей. Кто с соком растений, кто с кровью, но он точно не знает. Я предположила, может быть, это самка? пришла отложить в воду яйца, как стрекозы. Мэтт сказал, что вроде бы жуки яйца в воду не откладывают. Но ну и тут он может ошибаться. Я заметила, а вдруг жук занят чем-то другим? Скажем, ищет, чем бы пообедать, и не смотрит, куда ползет. А Мэтт ответил, значит, его ждет сюрприз. Но сюрприз ждал нас. Добравшись до воды, жучок и не подумал остановиться. Просто пополз дальше. Когда он уперся в пленку на поверхности воды, та подолась и сомкнулась вокруг него я испугалась вдруг он утонет но мэт воскликнул нет смотри смотри что он делает я уставилась в воду и увидела на жучок целюстремлённый ползёт вниз оттес сверкающим серебристым пузырьком это воздух объяснил мэт и подавшись вперёд заслонил поверхность воды ладонями от солнца у него своя подводная лодка кэти правда здорово Интересно, сколько он продержится под водой. Теперь я, конечно, знаю, как жучку удавалось перемещаться под водой. Никакой тайны здесь нет. Многие животные, что обитают на границе водной и воздушной среды, погружаются на глубину в пузыре воздуха. Воздух удерживают ворсинки, такие густые, что совсем не пропускают воду. По мере того, как расходуется кислород, из воды поступает новый. А долго ли наш жучок может оставаться на глубине, зависит от того, сколько кислорода содержится в воде. и насколько быстро жучок расходует свой запас. Обычно, чем теплее вода и чем подвижнее насекомое, тем быстрее оно вынырнет. Я рассказывала третьекурсникам об устройстве ворсинок, и тут в памяти всплыл тот день. И я отвлеклась, запнулась, сделала вид, что сверяюсь с записями, сосредоточилась и продолжала говорить. Третьекурсники было встрепенулись в надежде услышать что-нибудь интересное, но тут же снова расслабились. Одна девица в первом ряду зевнула так широко, что едва челюсть не вывихнула. Для меня это стало последней каплей. У меня на лекциях зевали не раз. Все студенты хронически не досыпают, кому из лекторов не случалось смотреть на бескрайнее море спящих. Но на сей раз, сама не знаю почему, меня это доконало. Я застыла немая, глядя на слушателей. В ушах звучал, словно в записи, мой собственный голос. Бубнёж. тягучий, нудный. А на его фоне, будто на фильм по ошибке наложили не ту звуковую дорожку, я видела, как ту же тему преподносят мне. Мэтт и я, бок о бок, под палящим солнцем. Жучок прокладывает путь в своей подводной лодке, крохотной, зато надежной. Изумление и восторг Мэтта. Мэтт считал это чудом. Нет, не просто считал. Мэтт видел тут чудо. и помог увидеть мне. Без него я не поняла бы, что живые существа рядом с нами — чудо в полном смысле слова. Я бы только смотрела, но не удивлялась. А сейчас я навожу сон на целую аудиторию. Многим ли из студентов, что дремлют со мной рядом, посчастливилось увидеть то же, что и мне, тем более рядом с таким спутником, как Мэтт. Почти все они выросли в городе, кои кто до наших учебных выездов настоящего пруда в глаза не видал моя лекция первое их знакомство с темой и они даже не представляют, насколько им не повезло ведь по-хорошему сейчас перед ними должна стоять не я а мэт тогда никто бы из них не зевал я ничего не приукрашиваю не превозношу мэта это чистая правда если бы лекцию читал мэт они слушали бы как зачарованные Студенты вновь оживились, глянули на меня с любопытством, видно, почуяв неладное. Я же уткнулась в свои записи, пролистала их, снова окинула взглядом зал и сказала «Прошу прощения, вижу, вам скучно». И вышла из зала, прихватив свои записи. «Я здесь не на своем месте», — пожаловалась я в тот же вечер Дэниелу. «Кейт, с кем не бывает». Провалы у всех случаются. Дело не в этом. Не у всех есть способности. Плохой из меня педагог. Не умею я объяснять. Гублю предмет на корню. Звучало это слишком уж театрально. Не хотелось разводить мелодраму, но меня прорвало. Я чуть не плакала от отчаяния. Чувствовала себя нелепой. Такое со мной бывает редко. На самом деле я человек трезво мыслящий. Дэниел вцепился обеими руками в волосы. Точнее, в лысину. Этот жест мне напомнил Люка. «Что ж ты себя по едам ешь? Подумаешь, одна неудачная лекция. В любом университете, в любом городе мира почти все лекторы полное дерьмо. И ничего, довольна собой». Я возразила. «Тут ни одна неудачная лекция, Дэниэл. У меня удачных не бывает. Значит, я плохо работаю. Не выдержу я. Вот так халтурить изо дня в день и с года в год». «Не преувеличивай, Кейт». Минутное молчание. Дэниэл спросил на этот раз мягче. А профессор Кайли что сказал? Я пожала плечами. Был как всегда любезен, ты же его знаешь. Кайли? Любезен? Ну вот тебе и ответ. Ты единственный человек на кафедре, с кем Кайли любезен. Как по-твоему, с чего бы? Подумай сама. Но я думала о Мэте. Меня терзало смутное чувство, что я его предала. Именно предала. И непонятно с чего бы. Ведь на деле мыт сам себя предал.